Морфологический разбор имени прилагательного. План разбора. Часть речи. Общее значение. Морфологические признаки. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа мужского рода. Краткая или полная форма. Род в единственном числе. Падеж. Число. Синтаксическая роль. Образец разбора. Тиха украинская ночь. Устный разбор. Украинское. Имя прилагательное. Во-первых, оно обозначает признак предмета. Ночь какая? Украинская. Во-вторых, имеет морфологические признаки. Начальная форма – украинский. Здесь употреблено в женском роде, в именительном падеже, в единственном числе. В-третьих, Предложение является определением. Ночь какая? Украинская. Украинская, подчеркиваем, волнистой линией. Тиха. Ночь. Имя прилагательное. Во-первых, оно обозначает признак предмета. Ночь какова? Тиха. Во-вторых, имеет морфологические признаки. Начальная форма – тихий. Здесь употреблено в краткой форме. В женском роде – в единственном числе. В-третьих, в предложении является сказуемым. Ночь какова? Тиха. Тиха – подчеркиваем двумя чертами. Письменный разбор. Украинская ночь. Прилагательная. Ночь какая? Украинская. Начальная форма? Украинская. В женском роде, в именительном падеже, в единственном числе. Ночь какая? Украинская. Подчеркнуть волнистой линией. Тиха, ночь. Прилагательная. Ночь какова? Тиха. Начальная форма. Тихий. В краткой форме. В женском роде, в единственном числе. Ночь какова? Тиха. Подчеркнуть двумя линиями. Повторение. Прослушай еще раз раздел. Имя прилагательное.